Глава 22. Окружная тюрьма штата Орегон. По законам Соединённых Штатов смертные казни можно ждать от года до 15 лет, пока не будет точных доказательств или опровержений вины смертника. Судебная система позаботилась о том, чтобы ни один приговор не был ошибочным. Звенящее клацанье тяжелых решеток будило каждое утро в шесть. Каждое утро в шесть ноль пять открывался затвор тринадцатой камеры, пропуская два подноса с едой. Каша, какао, хлеб, джем. — К тебе сегодня придут, Джейкоб, — сказал человек в форме. — Будь готов, — уточнил он и захлопнул решетку. Джейкоб поставил поднос на столик и сел за него. У каждого была своя кровать, столик и стул. Тебя часто хотят видеть. Что им надо? спросил второй заключённый с неровной щетиной на щеках. Их было двое: Джейкоб и Сайрус. Один средних лет, хорошо сложён, чисто выбрит, другой чуть постарше, обрюзгший, щетинистый, местами седой. Я не знаю, Ответил Джейкоб, хлебая жидкую кашу. Им точно что-то нужно от тебя. Не вставал с кровати второй. Джем клубничный, персиковый. Дерьмо. Сплюнул Сайрус. Почему они каждый день вызывают тебя? Что они делают? Что им нужно? Может, ты ни при чём? Может, не виноват? Я вот точно не виноват. Это всё заговор. Меня подставили. Ты же знаешь, что меня подставили, Джейкоб. И они это знают. Что они говорят? Что они сказали тебе? Он приблизился и говорил совсем тихо, оплёвывая ухо Джейкоба каким-то наждачным шёпотом. Сказали не разглашать, ответил Джейкоб. Сайрус заржал. "И ты что? Мне не скажешь? Мне не скажешь, Джейкаб? Да я скорее сдохну здесь, чем дождусь справедливости. Ты знаешь, какой у них план? Знаешь какой? Чтобы мы передохли!" перешёл он на крик. "Передохли, слышишь? И мы сдохнем!" орал он на всю камеру. "Сядь, Сайрус". Джейкаб ел кашу и прихлёбывал из пластикового стаканчика. Мы сдохнем! закричал Сайрус и заскакал по всей камере. Они ждут нашей смерти, Джейкоб! Мы проедаем налоги! Он начал долбить в дверь ногой. И потому сдохнем все! Сдохнем все! Эй, заткнись там, придурок! Ой, меете шизика! выкрикивали из соседних камер. Это вы, шизики! Кричал Сайрус, вцепившись в решётки небольшого отверстия в двери: "Все шизики! Вы все сдохнете, сдохните, шизики!" Ты колол он пальцем на всех, кого можно было рассмотреть в глубине соседних решёток. "Ты сдохнешь, и ты сдохнешь, и ты!" Джейкоб намазывал джем на хлеб. Сайрус вцепился в решётку. Вы все сдохните! Выпустите меня! Выпустите меня! Сейчас тебя выпустят, раздался где-то в конце коридора металлический голос надзирателя. Сядь лучше, Сайрус, обкулют опять. Джейкоб знал, что многие заключённые так и продолжали косить под психов в надежде на лучший исход, но это не срабатывает, никогда не срабатывало. Сейчас его заберут и обколют, потом приведут уже Тихого. Он будет лежать на кровати и еще пару часов смотреть в никуда, а после расскажет историю, как его когда-то подставили, подбросили героин и повесили двойное убийство. А он ни при чем. Здесь никто ни при чем. Почти никто. Джейкоб не отрицал своей вины. Он все признал. Не было смысла косить под психа и придумывать небылицы. Он сам был полицейским, он знал, как это работает, как все там работают на той стороне, где есть слово закона. Не получится прикинуться психом, спеццов не проведёшь. Там настоящие спецы. В этой комиссии сидит не один человек, их пять или шесть. Они доктора, профессора, они видят душевнобольных. Они знают, что Сайрус здоров. Опять грохнул металлический затвор, тяжелая дверь с трудом отворилась, теперь двое стояли у двери. Джейкоб встал из-за стола. «Спокойно, Джейкоб, мы не за тобой». «Я знаю», — сказал он. «Мы все сдохнем!» — кричал Сайрус. «И вы сдохнете!» Лицо его покраснело и, казалось, еще больше опухло. Щеки раздувались, выстреливая слюни через вывернутый наружу красный в трещинах рот. Пойдём уже. Заломили ему за спину руки, защёлкнули запястья в наручники. Куда вы меня тащите? Дверь закрылась, замок повернулся 3 раза. Я не дам себя колоть! Доносилось с визгливым эхом. Да прыгался, идиот! Кричали из камер. Закрой уже варежку. Я не дам себя колоть! Кричался Айрус. «Вы все сдохнете!» Его вывели. Ворчание соседних камер то утихало, то нарастало волной. Джейкоб часто бывал по ту сторону, когда работал в полиции. Это было давно, полжизни назад. Тогда он был нищим сержантом. США, июнь, 2002 год. «А я тебе говорю, что нужно уходить отсюда, Джейкоб!» Сказал Коул. Нескоросый напарник, тоже сержант, уставился на него своими красными, утопленными в чернь, провалившимися синяков глазками и не сводил их с него, пока не получал хоть какой-то реакции, хотя бы протяжного. М-м. М-м. Протянул Джейкоб. Я вот даже не помню, почему я стал копом. Я тебе не говорил? Представь себе, нет. А ты какого чёрта тут делаешь? Я хотел защищать закон, который не защищает тебя. Смешно. Кул отпил кофе и сплюнул: "Что за дрянь этот кофе?" Они сидели за стойкой в одной из ближайших к участку закусочных. Так и проживёшь всю жизнь, глотая эти помои. Кул ворчал и продолжал пить. "Ты знаешь, сколько зарабатывает мой дантист? Ты знаешь сколько? 10 штук, Джейкоб. Пошёл бы в дантисты". Дожевывал пиццу Джейкоб. "Я крови боюсь. И не смотри на меня так. Здесь никому зубы драть не надо. Фу", поморщился он. Поэтому твой дантист и зарабатывает в 3 раза больше тебя. Я рискую жизнью, чёрт возьми, Джейкоб, рискую долбаной жизнью. А чем рискует мой дантист, поехавший челюстью и то не своей? Две штуки за зуб, две штуки. А у дочки выпускной через год, а её подружкам отцы уже тачки подарили. Спроси меня, я могу подарить своей дочери тачку? Нет. Почему? Потому что я мать его коп. Моей зарплаты едва на аренду хватает. Как я устал так жить, Джейкоб подумал, что будь у него дети, он, наверное, бы тоже устал. Но у него никого не было и ничего, кроме квартирки и старого авто. Вот я себе выписал тачку. Думаешь, она придёт? Допил кофе Коул. Ни хрена она не придёт. Так и буду ездить на своей развалюхе. Джейкоб не знал, кому они вообще приходят эти новенькие форды с четырьмя подушками безопасности и кожаными удобными креслами. От многочасовой езды у Джейкаба уже отваливалась спина, но кто-то их получал. Он и не пытался подавать заявление, хоть его старый Nissan тоже ржавел по швам, а сиденья превратились во что-то каменное и бесформенное. Нельзя сказать, что он был доволен жизнью, он был так же взбешён, как и Коул, просто от тот темпераментом не вышел. У Джейкаба же были железные нервы. Стальные, как металлические строительные тросы, на которых поднимают бетонные плиты. Вот те самые плиты, из которых строят дома. Нервы Джейкаба были такие же крепкие. Они никогда не лопались, они переплетались стальными волокнами в один сплошной непробиваемый трос. Ему жалко было Коула. Он отвечал не только за себя. Когда-то по молодости ковал, завёл жену, она завела ребёнка, и теперь он увяз. Неудивительно, что он так орал. Джейкоб бы тоже орал, если б тонул не один, если бы тащил за собой еще жену и дочь. «Мне домой надо», — сказал Коул. «Ты идешь? Побуду немного». Коул стащил мятую ветровку со спинки высокого стула, отряхнул уже давно подсевшие брюки, они блестели местами от частой многолетней глажки, положил смятую купюру на стойку и ушел. Джейкоб также не был доволен своим жалованием в три с половиной мать его тысячи. Он особо не матерился, но когда возникала острая необходимость, в голове его всегда звучал голос Коула. У него в закромах было запасено немало фразочек напарника. Тот был остер на язык. Язык Джейкоба был слишком скромен, но эти, мать его, гроши не оставляли и его в покое. Ему тоже надоело куриться с заправки и дешевый бензин. Ему хотелось, чтобы дома стояли свежие фрукты, чтобы сам он ездил на новой машине и не выделенной отделом, а своей. Но где же ее взять, если только в кредит? Единственное, что радовало Джейкоба, это страховка, бесплатная. Она была за счет государства, ты же все-таки защищал государство, и если уж так случится, что решишь помирать, то тебя так уж и быть вылечат. Если бы не это, ходить ему без страховки всю оставшуюся жизнь». С такой зарплатой выбирать не приходится, либо аренда, либо здоровье. Все выбирают жильё, а ему хотелось съездить в горы, покататься на лыжах, снять маленький домик с камином и большим таким креслом, чтобы сесть в него и утонуть. Но на своё жалование он не мог оплатить себе ни горы, ни домик, а единственное доступное ему кресло было рабочим. У него полетела регулировка, и Джейкоб уже месяц сидел выше, чем хотелось. Его ноги упирались в стол. Он месяц ждал чёртова кресла и не знал, сколько ему ещё ждать. Он уже готовил документы на повышение, нужно было пройти тесты и стать лейтенантом. Ему тогда дадут и новое кресло, и прибавку к жалованию в целых 500 долларов. Джейкоб услышал женский визг и схватился за пистолет. Он держал руку за поясом на рукоятке, осторожно вытаскивая ствол. Гони бабки, кричал волосатый парень. На голове его были дреды, в зубах железяки, выпрямляющие их. Джейкоб забыл, как они называются, он знал лишь, что они дорого стоят, и ему, будь у него кривые зубы, ходить бы с такими кривыми всю жизнь. Гони бабки! прижимал парень к себе официантку, надавливая ей дулом на висок. Джейкоб был сосредоточен и спокоен. Он был спокойнее всех в этой закусочной. Его дыхание было ровным, ладони сухими, а взгляд просчитывал всю обстановку. Он видел старую пару, что прижавшись друг к другу, сидела за соседним столом, мужчину в костюме с телефоном у уха. Он не мог его положить. Он видел всё: от влажных ноздрей официантки до капелек пота на лбу грабителя. С таким причасоном не трудно вспотеть. "Я убью её!" кричал парень бармену. "Очищай кассу! Выгребай всё!" Он как-то неестественно трясся. «Ломка», — понял Джейкоб. «Не факт, что он не убьет ее». Официантка дрожала и плакала. «Хорошо бы она вела себя спокойней», — думал Джейкоб. «Лишь бы не завопила, только молчи». «Молчи, стерва!» Грабитель ударил официантку дулом в висок. Она завизжала. Бармен искал пакет, он не знал, куда сложить деньги и выгребал их на стол. «Сложи их куда-нибудь!» — кричал грабитель. «Слышал». Он как-то нехорошо задрожал, скрючился, резко выгнулся, вскинул ствол на бармена и выстрелил в него. В тот же миг Джейкоб выстрелил в чёрные дреды в 2 см от виска официантки. Парень вскрикнул, откинулся и упал. Дреды окрасились красным, как и стол, как и пол возле него. У бармена пострадала лишь Бренди. Через 5 минут приехали оперативники, через 10 поместили парня с дредами в пакет, а после в скорую. На ней возили и трупы. Джейкоб всё ещё сидел за стойкой. Бармен дрожал, наливая чистый виски. Без льда, сэр. Спасибо. Джейкоб выпил залпом. Как ты его подстрелил? сказал незнакомый голос. Налей-ка и мне того же, обратился он к бармену. Сколько там было? «Пара сантиметров?» «Я полицейский. Нас учат стрелять». «Знаю я вашего брата». Джейкоб посмотрел на подсевшего. «Лет сорок, лицо скандинавское, кожаная куртка, клетчатая рубашка, джинсы, туфли под крокодила или из крокодила. Часы были похожи на настоящие. От него пахло деньгами, можно сказать, разило». Джейкоб сглотнул слюну. «Так ты кто? Капитан?» Спросил мужчина Джейкоба: "Сержант Хреново, ещё как. Нам нужны такие, как ты". Человек протянул визитку, чёрная, с одним лишь телефоном. "Мы хорошо платим, парень. Подумай". В камере почти не было света. Небольшое окно, прорубленное под самым потолком, тоже закрывалось решёткой, а напротив второй корпус здания. Оно так и было, буква и П. Оно так и загораживало солнце. Может, так и лучше. Зачем на него смотреть, когда ты здесь, когда смотришь на свет, хочется выйти. Джейкаб знал, что не выйдет никогда. Прошло уже 5 лет, как его посадили. Внизу выгуливали людей, тех, кто когда-то был ими. Джейкаб не любил такие прогулки. Он и себя после таких выгулов не любил. Что-то раздирало внутри, появлялось что-то вроде веры, непонятно какой, для неё здесь вообще не было места, а она зачем-то была. Джейкоб гнал эти мысли. Он знал, что человек привыкает ко многому и вообще можно привыкнуть ко всему. Даже если тебя посадят в яму и будут раз в день спускать еду, ты научишься жить в этой яме. Ты даже выходить не захочешь. Джейкаб читал о человеке в песках. Давным-давно было что-то японское. Там человек жил в яме, полной песка, и целый день выгребал его. Каждый день мечтал сбежать, а через год мог бы, но передумал. Тот человек полюбил песок, что каждый день давил на него. Он сросся с ним, как сросся с несвободой. Джейкаб хотел вот так же срастись. Он привыкал к этим стенам, к этой койке и решётчатому окну. Солнце, через него, если и проходило, было тоже решетчатым. На протяжении двух месяцев за ним приходят люди. Джейкоба ведут в дальнюю комнату вон того корпуса, который напротив. С ним разговаривают трое человек, иногда приходит четвёртый. Ещё у него брали кровь, немного крови. Он не спросил для чего. Прикрепляли к вискам какие-то датчики и задавали разные вопросы. Странно, он вроде никогда не косил под психа, и зачем было его проверять? Ему показывали картинки с кляксами, он что-то говорил. Человек в халатике вал: "Хорошо", говорил человек. "Вы молодец, Джейкоб". Он не понимал, почему он молодец и зачем это всё. Он попытался спросить, но ему не ответили. Лучше бы они забирали Сайруса. Его недавно к нему подселили, с тех пор спокойная жизнь закончилась. Сайрус мог проболтать и всю ночь. В коридоре послышались твёрдые шаги, шли как минимум двое. Джейкоб давно научился определять людей по шагам. Дверь заскрипела затворами. 1, 2, 3. Потом несмазанными петлями, протяжно отдавая болью в зубах, Джейкоб стиснул зубы. На плиточный и стёртый пол камеры ступили чёрные трепичные тапки Сайруса. Он вошёл совершенно спокойным, будто это был и не он. Шаги его были замедленно плавными, как и весь Сайрус. Эти лекарства хорошо умели затормаживать мозг, блокируя его центры и отключая нервную систему. Какое-то время Сайрус смотрел в стену, а после лёг и смотрел уже в потолок, долго смотрел. Джейкоб никого не жалел. У него будто отключили эту функцию, да и Сайрус сам виноват. Если ты не устанавливаешь правила, имей смелость играть по чужим, иначе не доживёшь. Хотя, может, это и был его план не дожить. Джейкоб подошёл ближе и наклонился к сокамернику, всматриваясь в его белое, рибое лицо. Глаза Сайруса были раскрыты, зрачки сильно расширены. Он почти не дышал, лишь вена на шее тихо отбивала pulse